Глава шестая. Нет, это был не полковник. «Вы к кому?» — спросила белокурая девочка, лет восьми хлопая синими гладенками. Я смотрел на нее как завороженной, еще бы. Ведь это не просто соплячка. Это моя будущая, она же бывшая жена Елизавета Сергеевна, в девичестве Арабова. «Мы к товарищу Арабову», — ответила Маша, еще раз заглянув в бумажку. «Проходите», — откликнулась Алиска и пошла впереди нас. Я вошел в квартиру первым и потому заметил, как покачиваются в такт шагам толстые косички с розовыми бантами. Такую свою жену я видел только на фотографиях. Из распахнутой двери, которая вела, насколько я помнил, в гостиную, а теперь была лишь одной из трех комнат семейства Арабовых, Выглянул сам Сергей Константинович, мой будущий бывший тесть. Увидев меня, он нахмурился. Но тут Вершкова выступила вперед и сказала. «Здравствуйте, мы из Литейска, от Андрея Антиповича». «Здравствуйте», — проворчал майор. «Серушкин говорил, что будет только девушка». «Это мой товарищ по работе», — соврала модельерша. «Ну, проходите» и он пропустил нас в комнату. Я вошел и огляделся. Антиквариата было поменьше, чем в те дни, которые я помнил. Видать, майор Арабов не успел еще развернуться на всю катушку, но начало положено. Елизавета Сергеевна, которая еще далеко до упакованной во все фирменное смазливой пустышки, какую демобилизовавшийся офицер и начинающий бизнесмен Вовчик Данилов встретил в Праге, в середке девяностых, уселась на крутящийся табурету фортепиано и принялась долбить по клавишам. Ну да, ее же с малолетства готовили к браку. Хотели сделать из нее образцовую невесту для сотрудника внешторга или крупного ученого. Захотелось подойти, погладить по головке и сказать «Не выходи замуж за кого попала, дурочка». «Само собой, я этого не сделал. Тем более, что хозяин не собирался с нами чаи распивать». Вышел из комнаты и вскоре вернулся с большой, туго набитой черной кожаной сумкой. «Это хорошо, Маша, что вы захватили с собой молодого человека», сказал он с фальшивой улыбкой, которая мне хорошо была знакома. «Сумка тяжеленькая. «Гостинцы старому другу, то, все, Он передал сумку мне. По моим меркам она была не особо в тягость, но Машуня замаялась бы ее таскать. «Я позвоню Антипычу», — продолжил мой будущий бывший тесть. «Сообщу, что передал гостинцы вам, Маша, и...» Майор вопросительно на меня посмотрел. — Данилов Александр Сергеевич, — отрекомендовался я, — и товарищу Данилову. — Хорошо, товарищ Арабов, — в тон ему ответила Вершкова. И мы с ней покинули квартиру. Забавно, я и не подозревал, что могу встретиться лицом к лицу со своими будущими бывшими родственниками. Вот ведь какая штука! Никаких особых чувств я не испытал. С первых же дней нашей совместной с Лизкой жизнью меня тошнило от ее семейства. Я сразу просек, что кроме моих заработков им ничего от меня не надо. И дочь свою они вырастили точно такой же. Еле-еле я от нее избавился. Вот уж точно о чем стоило бы предупредить самого себя так от этого, чтобы не велся на рожицу сильно отрихтованную визажистами и телеса, подбитые аэробикой. Когда мы вышли на улицу, само собой возник вопрос, куда двигать дальше. Не стоило таскаться с сумкой с гостинцами по городу. А вдруг менты решат проверить, что там, зачем лишний риск. Я должен доставить этот груз в Литейск, ведь это наверняка важная улика. Самое надежное место — квартира другого майора, Телегиной. Благо и живет она неподалеку. Об этом я и сообщил своей спутнице. Она не возражала. Похоже, машуни не самой не слишком хотелось держать при себе этот баул, набитый хрен знает чем. Петляя по переулкам, мы добрались до дома, где я сегодня не ночевал. Помню, что через проходную просто так не пройдешь, я попросил вершкову подождать снаружи. В будке снова сидел парень, которого я видел вчера утром, и он пропустил меня без вопросов. Я бегом дотащил свою ношу до квартиры, Оли открыл дверь, поставил сумку рядом с тумбочкой для обуви и вышел. Через пару минут я уже снова был с Машуней, которая топталась у проходной. «Ну что, куда пойдем? спросил я. «Я хочу в Пушкинский, а вечером в театр». «Пушкинский» — это что? «Музей изобразительных искусств имени Пушкина». «А, это тот, что на Кропоткинской», — сообразил я. «Давай сходим. А по дороге в каком-нибудь киоске купим билеты в театр». И мы побежали к ближайшей станции метро. Через 15 минут мы уже стояли возле ворот Пушкинского музея. Здесь же рядом обнаружился и киоск с театральными билетами. На особо дефицитные спектакли, конечно, попасть нереально. Не менее дефицитные взять можно, но на числа, в которые нас свершковые в Москве уже не будет. Оставалось лишь купить билеты на мало кому нужные постановки. В общем, мы взяли два билета на сегодняшний спектакль «Миллион» за улыбку, который ставился в театре имени Моссовета. Киоскерша сказала, что спектакль хороший, хоть и идет уже двадцать лет к ряду. Машуня была просто счастлива. все таки она обыкновенная советская девушка из провинции, начитанная и восторженная. Такой же мне поначалу казалась Серафима, но та оказалась манипуляторшей, И самовлюбленной стервой. Завершковой я, покуда, ничего подобного не замечал, если только она не гениальная актриса, умеющая виртуозно притворяться. Мы вошли в фойе музея Купили билеты, спустились в гардеробную, сдали верхнюю одежку. Пока Маша прихорашивалась у огромного зеркала, я разглядывал других посетительниц. Наконец, прихорашивания были завершены, и мы поднялись по огромной мраморной лестнице туда куда указывала надпись «Начало осмотра». И осмотр начался. В моей памяти еще свежи были воспоминания о нашем свершковой походе по Третьяковке. И теперь меня ожидало то же самое. И все таки я постарался расслабиться, и чтобы получить удовольствие, принялся разглядывать пышные тела античных богинь, которых художники явно рисовали с натуры. Кто им обычно позировал? Вряд ли жены. Нет, ну жены, конечно, тоже, но чаще всего живописцы приглашали каких-нибудь служанок, уличных торговок, проституток, с которыми по завершению сеанса можно было и развлечься. «Так, что-то переборщил я со своим воздержанием, скоро уже ни о чем другом и думать не смогу. Ладно, осталось два дня в Москве и сутки с небольшим в поезде». И я опять окажусь в Литейске, практически уже родном, а там Илга, которая встретит меня, как положено, соскучившейся жене. Накормит, напоит и баньки уложит. Нет, так не пойдет. Надо думать о чем нибудь другом, о том, что неплохо бы и перекусить. Я посмотрел на циферблат наручные славы. Ну да, неудивительно, что мне есть захотелось уже три часа дня. Столица здорово жрет время». Часа через два пытка художественными ценностями завершилась. Я, голодный, немного злой, наконец-то вытащил свою спутницу на улицу. Теперь надо было найти какую-нибудь забегаловку, Ну уже все равно какую. Хорошо, что в центре Москвы и хватает. Чтобы сократить время, мы спустились на станцию метро Кропоткинская и вышли на станции Проспект Маркса, которую потом в 90-х переименовали в охотный ряд. Поднявшись наверх, мы оказались на площади перед гостиницей «Москва» и перед проездом на Красную площадь. Здесь в душе Машуни взыграл патриотизм. Ей захотелось посетить сердце нашей Родины — мавзолей Ленина. Но я взбунтовался, заявив, что осмотр мумифицированного тела вождя мирового пролетариата на пустой желудок — это чистое кощунство. Ильич не для того боролся за право трудящихся, чтобы они голодали. Комсомолка Вершкова не уловила моей иронии и на полном серьезе согласилась, что перекусить не мешает, тем более, что попасть в усыпальницу гения можно, лишь отстояв на холоде немалую очередь. В общем, мы направились в ГУМ, где уж точно должны быть злачные заведения. Увы, логика меня подвела. В ГУМе можно было купить мороженое, бутерброды и запить их газировкой из автомата. Ну и все. Времена, когда под кафе, рестораны и даже столовые будет отдана немалая часть торговых площадей государственного универсального магазина, еще не настали. Машуня была не прочь подзастрять в нем, бы ее влекли витрины отделов готового платья, а ровные текстиля. Но я был не преклонен сначала набьем трибуху, а уж потом все прочие удовольствия. Рассудив, что вряд ли вблизи объектов государственной власти можно обнаружить заведение общепита, я принял решение вернуться на улицу Горького, где уж точно имелись забегаловки. В итоге мы забрели в уже знакомую нам пельменную в театральном проезде. Наши блуждания почти сожрали время, оставшееся до начала спектакля. Не могло быть и речи о том, чтобы возвращаться на Красную площадь. Я поймал такси, и оно отвезло нас к театру Моссовета. Дождавшись первого звонка, мы с Вершковой поспешили занять свои места. Даже у меня ноги гудели. Что говорить о моей спутнице? Опустившись в кресло и вытянув ноги лично, я готов был смотреть даже спектакль, поставленный на основе инструкции по эксплуатации стиральной машинки. На самом деле миллион за улыбку! А оказалась довольно забавной пьесой. Один тип архитектор по имени Карташев, которому стукнуло энное количество лет, влюбляется в молоденькую деваху. Ольга Федоровна, супружница Карташева, с которым она уже 20 с лишним годочков прожила, раскусила благоверного, будучи бабой деловой, не глупой и с чувством юмора, Ольга Федоровна скумекала, что если начнет скандалить, читать мужу нотации, добьется только противоположного эффекта. Поэтому она решила разыграть своего влюбленного Павиана. Короче, мы с Машуней с удовольствием поржали над похождениями архитектора и его ловкой бабы. Когда спектакль закончился, мы вышли из театра, обмениваясь впечатлениями. Пора разъезжаться по домам. Главное доставить к месту проживания модельершу, и поэтому я тормознул такси. Уже по традиции, пообещав водили, что ему не придется гнать назад порожником, мы с подружкой погрузились в теплый, чуть пованивающий бензином салон. Утомленная прогулка и переполненная впечатлениями Вершкова всю дорогу до Строгино продремала у меня на плече. И мне это было чертовски приятно. К своей квартирной хозяйке я вернулся к двенадцати ночи. Вошел тихо, полагая, что Оля уже спит. Я ошибался. На кухне горел свет и слышался посвист чайника. Видать, Телегина тоже недавно вернулась. Разувшись и повесив дубленку на вешалку, я увидел ту самую сумку, которую привез сюда днем. Разумеется, Оля к ней не прикасалась, хотя, наверное, была слегка удивлена. Ведь вчера я не ночевал у нее. Я перенес гостинцы Арабова в комнату, где жил, и отправился поздороваться с Телегиной. «Добрый вечер», — сказал я, появляясь на кухне. «Привет», — откликнулся на голоден. «Скорее да, чем нет». «Тогда иди мой руки и за стол». Хм, привыкла командовать там у себя. Ладно, поскольку это совпадает с моими желаниями, я сделаю, что она хочет. Я не только помыл руки, но и вымылся целиком. На кухню вернулся свеженьким, как огурчик. Только что не хрустел. Оля опять выставила на стол деликатесы из спецраспределителя. Наполнила большую чашку чаем и поставила передо мною, оставив сахар, лимон и прочее на мое усмотрение. Я был не против лимона, но сахар класть не стал. Успею еще заработать диабет. А вот бутером с икрой, сёмгой, ветчиной и сыром отдал должное. «Ты извини, что спрашиваю?» — заговорила Оля. «Ты вчера не пришел ночевать и не позвонил». «Так получилось», — пожалая плечами. «Ох уж, это прекрасная половина человечества. Обязательно перед ней надо отчитываться». «Да я понимаю», — откликнулась она. «Только хочу напомнить, что у меня...» «Что у тебя не ночлежка?» — опередил ее я. «Я не это хотела сказать», — насупилась майор госбезопасности. «Не надо за меня додумывать. В силу своего служебного положения я обязана знать, что происходит с человеком, который у меня остановился. Да мне нечего скрывать, пробурчал я. Были вчера с Машей на ВДНХ, потом в кино ходили, потом я ее проводил к дому, где она живет у своей тетки, и она предложила мне у нее переночевать, чтобы не тащиться через весь город. Тетка предложила переночевать? Уточнила Оля. Нет, Маша. Не стала врать, я хотя соблазн был велик, немного слукавить. Тетка вчера ночевала у подруги понятно извини да что тебе понятно все же немного раздражаясь спросил я ты думаешь я тебе отказала сам к этой девочке пристроился как тебе не стыдно вспыхнула квартирная хозяйка с чего ты взял что я к тебе клеилась наглый ты парнишка да потому что я не виноват что таким уродился уже заорал я ну нравлюсь я бабам ну так что мне теперь застрелиться пацан ты еще с сопливый Не зная то ли смеяться, то ли плакать, откликнулась ГБшница. «Вот ты кто!» «Ага, знал бы ты, какой я на самом деле пацан». «Если я тебя злю, могу и съехать», — предложил я. «Переберусь к доценту». «Обиделся? Зря?» «Нет», — сказал я. «Просто не хочу тебя подставлять. Мало ли, вдруг начальство выговор с занесением тебе сделает». «Уже сделала», — отмахнулась она. «Только не по твоему поводу». — Догадываюсь, по какому, — хмыкнул я. — Из-за провала операции по задержанию шпиона. Как его там бишь? Керна, кажется. А во всем виноват Цыпкин. Когда он попытался схватить королеву, та воспользовалась суматохой и сунула ему в карман записную книжку с кассетой. — Знаю, — кивнул Оля. — Мы провели расследование. — И что, доцент уже в шарашке сидит какой-нибудь, — осведомился я. — Трудится на благо Родины под строгим надзором органов? — Солженицына начитался? — спросила майорша с усмешкой. — В круге первом. Сериал смотрел, едва не брякнул я, но вовремя прикусил язык. — Не читал, — признался я. — Ну, значит, судишь с чужих слов, — сказала Телегина. Да, были такие спецобъекты МГБ СССР, в которых осужденные по определенным статьям Уголовного кодекса приносили пользу народу, который их кормил, одевал, бывал, зачастую отнимая у себя кусок хлеба. Но сейчас это не практикуется. Да и за что сажать твоего доцента? За то, что слишком буквально понимает свой гражданский долг? Дома он сейчас, можешь позвонить. Наверняка ведь не спит. Я и так верю. А ты, парень, ничего толковый, — продолжала майорша. Не зря штопор тебе доверяет. А почему штопор? А это мы ему в школе дали такую кличку, — улыбнулась Оля. В школе? — В высшей школе КГБ, — уточнила она. — Взяли как-то бутылочку венца, открыть нечем. — Ну, Витька говорит, сейчас открою. И достает отвертку. Хлоп и вдавил пробку внутрь. Разлили, выпили. А потом кто-то спрашивает. — Витек, а штопор-то твой где? Оказалось, отвертка в бутылку вместе с пробкой провалилась. Вот так за ним эта кличка и закрепилась. Штопор. — С тех пор и дружите? — С тех пор и дружим. Кивнула Телегина. Если узнаю, что штопору требуется помощь, с того света прибегу. А ты говоришь съеду. А как я потом Витке в глаза буду смотреть? Да я не всерьез. Ладно, сказала она. Проехали. Кстати, если не секрет, что за сумка стояла в прихожей? Не секрет, я днем принес. Это я догадалась, а что в сумке? Не бомба, надеюсь? И я надеюсь. Так ты не знаешь ее содержимого? Не знаю, это Маша на сумка. Точнее, эту сумку она должна передать влететь к своему начальнику одному из. Понятно. Ну ладно, пора укладываться. Спасибо за угощение, сказал я, поднимаясь. Спокойной ночи. Я отправился в ванную, умылся, почистил зубы, вернулся к себе. Досталось чемодана Диккенса, чтобы почитать перед сном. Повесть о двух городах увлекла меня, а из-за всей этой суматохи времени и сил на чтение не оставалось. Только я втянулся, как раздался телефонный звонок. Подошла, само собой, хозяйка, но дверь в коридор осталась приоткрытой, поэтому я отчетливо услышал. «Телегина у телефона? Да, ничего я еще не сп... «Что? Как это убежало?»